Глава девятая. Что, что со мной случилось? Растерянно произнесла Лия, поднимаясь с кровати. Ой, как голова-то болит! Она сморщилась от боли. дома из-за того, что ты опустилась в горячую воду, твои вены расширились, и остатки заразы кинжала начали быстрее циркулировать по твоему телу, поделился с ней своими соображениями. Да я уж не думал, что отравленный металл стилета окажется настолько сильным. Лея смирила меня недовольным взглядом. Все из из-за тебя», снова сморщившись от боли, произнесла она. «Ты первая обнажила оружие. Что мне оставалось делать?» «Не бросать в меня отравленный клинок?» Ле повысила голос, но, видимо, это отозвалось новыми головными болями. «Ладно, забыли», сказала она и огляделась по сторонам. Когда же она посмотрела вниз, то ее щеки моментально вспыхнули алым у меня не было выбора на всякий случай отодвинувшись подальше произнес я эх знала бы она сколько из за свои века повидал голых женских прелестей лия сделала глубокий вдох видимо пытаясь успокоиться где моя одежда сейчас Встав с места я подошел к стулу, где аккуратно сложил все ее вещи и вручил их лии отвернись недовольно буркнула она я закатил глаза но все же еще лучше выполнить то что она попросила повернешься убью Послышался за спиной ее голос. «Чего это там не видел?» Успехнулся про себя, но произносить эти слова вслух не стало, а то мало ли. В таком состоянии, в котором Лея находилась сейчас, она была крайне опасна. Вскоре она оделась и спросила. «Какие планы?» «Вообще, я хотел найти людей, которые продадут мне информацию насчет подземелий». «И где ты таких людей собирался искать?» Успехнулась Лея. «Не знаю», — я пожал плечами. «На рынке?» лия громко засмеялась и не унималась еще минут пять. «Нет, ты серьезно? Наконец, немного успокоившись и вытерив слёзы, спросила она. «Ну да, что такого?» Не понимая ее реакции, поинтересовался я. Лье сделала глубокий вдох. «Ну, во-первых, проблем ты бы нажил немало», произнесла она и, развернув стул, села на него и облокотилась локтями на спинку. «Дело в том, что любая информация о гильдии наемников, как бы тебе это получше объяснить... В общем, их сведения конфиденциальны, и любая информация, которая добывает их скауты, принадлежит только им. За распространение гильдейской информации строго карают. И никто из наемников в здравом уме не будет рисковать своей жизнью, выдавая секреты гильдии», сказала Лия, посмотрев на меня, покачала головой. «Хорошо, что я тебя нашла до того, как ты совершил подобную глупость». «Это уж точно. Кто же знал, что у гильдии все так строго?» Понятно. Я тяжело вздохнул и виновато посмотрел на нее. Я так понимаю, это не все? Нет, конечно, усмехнулась Лия. Во-вторых, на рынке тебя точно кто-нибудь бы нагрел на золото. Не думаю, что ты единственный такой умный, решивший получить информацию подобным путем. Наверняка есть куча простачков, которые подумали, что если они зачистят подземелье, то наверняка станут героями. И их все будут любить и обожать. Да еще и в гильдию какую-нибудь возьмут. Лия снова усмехнулась. Ну и, разумеется, всегда найдутся ушлые ребята, которые решат этим воспользоваться». Она посмотрела на меня и покачала головой. Насчет того, что меня бы обманули, не думаю, что такое имело бы место быть. Да, сейчас я выгляжу, как обычный деревенский парнишка, но не стоит забывать, кто я такой на самом деле». «Что-нибудь ещё?» еще? на всякий случай уточнил я. «Этого уже хватит, чтобы тебя отправили в темницу, или избили, или, например, лишили всех денег, хотя, может, и все сразу». «Ну, тогда я, видимо, должен тебя поблагодарить», — улыбнувшись спросил я. «Ага, а еще не протыкать меня стилетом, свойства которого были проверены лишь на каком-то вшивом волке». Недовольно буркнул Я тяжело вздохнул. «Что сделано, то сделано. Сил возвращать время вспять у меня нет. Кстати, жаль. Хотя, даже будучи великим юридическим артефакториархом, я не имел власти над временем, чего уж говорить о нынешнем. Зато с демонами разговаривать есть». Снова недовольно буркнула Лия. Ты, кстати, так и не объяснил мне ничего. Она встала со стула и скрестила руки на груди. А я и не собираюсь. И опять же, я понятия не имею, что тебе отвечать. Я не знаю, как все это вышло. Я не знаю, почему демон понимал мои слова. Я не знаю, почему он решил себя убить и так далее. Соврал я. В комнате воцарилось неуютное молчание, где я продолжала сверлить меня взглядом, а я и не думал сдаваться и выкладывать ей все о себе. Ладно. Наконец сдалась она. «И какие тогда дальше планы?» «Пока не знаю», задумчиво ответила Лия. «Я до сих пор очень плохо себя чувствую. Ужасно болит голова, и ощущение, будто бы меня в любой момент стошнит». Она опять смирила меня недовольным взглядом. Но в этот раз ничего прости лет не сказала. Лия снова села на стул. «Для начала мне нужно рассказать все, что произошло на тракте, человеку, на которого я работаю. Возможно, через него удастся выйти и на людей, которые могут продавать информацию касаемо подземелья. «Но прежде...» — Лев снова недовольно посмотрела на меня. «Мне нужно зайти к лекарю, желательно к хорошему», — добавила она и встала со стула. Стоило ей только это сделать, как она тут же сморщилась от боли. «Давай я тебя провожу», — предложил я. Лия сделала глубокий вдох. «Не надо, сама справлюсь, да и мой человек не будет разговаривать с кем-то кроме меня». «А почему такая секретность?» Спросил я, ибо мне вдруг стало интересно, почему вокруг нанимателя Лии такая завеса тайны. «Меньше знаешь, крепче спишь», — усмехнулась она. «Хорошая поговорка, надо будет запомнить», — подметил я. «Ладно», — спокойно ответил ей, пожав плечами. «Во сколько тебя примерно ждать?» «Вернусь поздно ночью». Проверив амуницию, Лия попрощалась со мной и покинула комнату. «Эх, жале пока слишком слаб». Чтобы ковать вещи с активируемыми свойствами, подумал я, провожая ее взглядом. На ум сразу же пришел плащ, который я сделал, будучи еще очень молодым демоном. Ну, как молодым, мне тогда было всего веков шесть или семь. Валя, Негромко произнес я смакуя название своего плаща, который, помимо того, что мог делать меня полностью невидимым, так еще и глушил все звуки, которые я издавал. Будь у меня такой, я бы сейчас без каких-либо проблем проследил за лией Хотя, на мне это сейчас? Да и вообще, как-никак, я заслужил нормальный отдых, который, к слову, был испорчен появлением в моей комнате этой взбалмошной особы. Я посмотрел в сторону кровати, которая так и манила меня мягкой периной и постиранным чистым бельем, и тяжело вздохнула. «Докатись «Да она на всю бездну!» — Произнес себе поднос. Сняв себе одежду, я лёг на кровати и практически сразу уснул. «Ха, неплохо!» Усмехнувшись, сказал я, когда тело огромной демонической твари исчезло, а на наковальне остался огромный кусок духовной руды темно-зелёного цвета, от которого так и веяли сильные древней магии. Сделал глубокий вдох, использовал магическое око истины. «Хм, интересно», — произнес я, обдумывая информацию, которую только что получил благодаря своему умению, позволяющему видеть саму суть вещей. Благодаря демоническому оку истины я, например, узнал, что любой предмет, скованный из руды твари, убитый мною в бездне, будет многократно усиливать магические силы своего владельца помимо этого активные свойства предмета менялись в зависимости от того какая именно из этой руды будет сделана вещь например я резко вскочил с койки когда услышал звук открывающейся двери все нормально это была лия как все прошло зевну спросил я ее переступившую пару комнаты нормально без особого энтузиазма буркнула она «Хм, что-то явно пошло не по плану. Я встал с кровати и открыл ставни. Ничего себе, уже утро». Я снова зевнула. «Ты голодная?» «От небольшого перекуса бы не отказалась», — устало ответила Лия. «Хорошо, сейчас спущусь и чего-нибудь принесу», — произнес я и пошел на первый этаж, где располагалась кухня. Купив на серебряник целый поднос еды, вернулся обратно. Лия к тому моменту уже успела снять амуницию и переодеться. «Вот, держи». Я поставил поднос на стол и, взяв кувшин, налил ей холодного молока. «Спасибо», — поблагодарила она, отломав большой кусок только что из печеного хлеба, откусила его и запила молоком. «Ешь, потом поговорим», — сказал я и зевнула. Хм, «Не, я все не съем», — усмехнулась Лия. «Присоединяйся, тут еды на четверых». Хм, «Ну а почему бы и нет?» — подумал я и тоже присоединился к трапезе. 20 минут спустя. В общем, вот, твоя доля, произнесла Лия и на стол упал небольшой кожаный кошель, набитый, вероятно, деньгами. Я удивленно взглянул на нее и спросил: Объяснишь? Ну, я же не просто так работаю на своего нанимателя. Это плата за то, что мы разобрали ситуацию на тракте. Лия улыбнулась. И да, еще вот. В этот раз на стол упал небольшой кожаный тубус. Это данные по неизведанным подземельям надеюсь они будут полезными ибо денег они мне стоили немалых хотя правильнее будет сказать тебе хм, усмехнулась она деньги за информацию я взяла из твоей доли какая заботливая спасибо я подошел к столу и взял с него кошели тубус сложно было их достать хм, нелегко снова усмехнулась она и смирила меня изучающим взглядом что да так ничего лия пожала плечами «Кстати, из-за тебя мне пришлось сильно соврать по поводу произошедшего на тракте. Так что ты мне должен, но и за это тоже». Она кивнула на тубус в моих руках. Я тяжело вздохнул. «Выкладывай», — спокойно произнес я, понимая, что Лия хочет вновь затащить меня в какую-нибудь авантюру. «В общем, дело такое», — радостно сказала она и начала рассказывать.